Самолет заходит на посадку. Резко выныривая из воды, появляется суша, круто наклоняется корпус самолета, ударяется больно о землю и очень быстро самолет останавливается. Спускаюсь по трапу и понимаю, что оправдываются все мои тревожные ожидания. Очень жарко и удушливо влажно. Садимся в автомобиль и едем к месту жительства. Мы на Амами-Ошима. Остров в океане. Россия отсюда и не видно, даже если в руках глобус. Из окна авто разглядываю островную природу. Ничто меня не поражает. Ярких красок нет. Романтической растительности, загадочного ландшафта нет. Современные, во многом похожие друг на друга строения из бетона. Извилистые дороги. Очень мало людей на улицах. Столь определенная невыразительность природной среды жилищ людей могла сослужить хорошую службу мне. То есть у меня не должно быть никаких долгов перед местной экзотикой. Ничто не должно отвлекать меня от чего-то более важного, чем панцирь этого острова. Хорошее начало, — подумал я. Обстоятельства сразу предлагают мне сосредоточиться на главном. Надо как можно скорее встретиться с моей героиней, вдовой писателя, госпожой Михо Шимао. От этой встречи зависит все в этой экспедиции. Если я не смогу понять и прочувствовать ее натуру, будет провал. Она не только ничем не обязана мне, но и вправе противодействовать мне, защищаться от меня, защищая тем самым благородную тайну своей семьи. Чувствую себя очень плохо. Болит голова, тяжело в груди. При таком физическом самочувствии смогу ли я настроить свою душу на созидательную душевную духовную работу? Обед после размещения в отеле. За обедом мне представляют окончательный состав моей съемочной группы. Это от Сусан, Сатоши Маки, Тору Сома, дорогой мой друг Коси Мии, местный фотограф и наш Чичирони на вершине нашей пирамиды. Хироко Кодзима. Из разговоров понимаю, что нам всячески будут помогать администрации островных городков, местная интеллигенция, местная печать. Интересно, как именно они будут помогать? Несмотря на усталость, сразу осмотр основных достопримечательностей. Камеру с собой не берем. Надо подзарядить аккумуляторы и проверить штативы. Вечером мне сообщают, что Михо-сан примет нас через пару дней, 22 сентября не ранее, а до того будем работать на острове. Конечно, хорошо, что главные эпизоды фильма будут сниматься не сразу, но плохо, что откладывается встреча, которая должна определить координаты замысла. Укладываясь спать, ставлю перед собой задачу. Еще до встречи с моей героиней а я ее не видел до того ни разу, вырастить замысел, как дерево, на независимой почве, как пишут романы, новеллы, повести, свободно и смело. Иначе можно уже сегодня уезжать, каждый день на счету, и можно не успеть. С этого момента я должен пристально вглядываться во все, что здесь увижу, выслушивать терпеливо все, что мне будут рассказывать о жизни здешних и нездешних людей, назойливо выспрашивать все о жизни Миху, ее дочери, Отошио-сан. Я должен создать некую художественную легенду, независимую от исторических фактов и исторических регалий, но зависимую от характеров моих героев, их эмоционального и пластического мира. Я обязан в эти сроки и в этих обстоятельствах на расстоянии, не видя а только предвидя и предчувствуя Михусан как человека придумать мир, в котором ей будет безопасно жить и в котором она сможет реализовать хотя бы частичку того, что природой и судьбой заложено в ее сущности. Все решение принято, ложусь спать. 18 сентября, 11 часов утра ама ушима Снимается первая кассета. Деревня Ата. Северо-запад острова. Святое место дерево Газумару. Старое, совершенно древнее, молчаливое существо. Обращаю внимание на качели, привязанные к толстым веткам дерева. Качели раскачиваю дождавшись, когда солнце уйдет в тень, включаю камеру. Мне нужно было как-то представить на экране тишину. Снимаем сорок секунд. Кажется, ничего интересного. Все время думаю о Миха-сан. Верчу головой, как птица. Ищу что-то важное. Ищу случайной встречи с тенью на склоне горы. С птицей ранее мной невиданной, порывом ветра, дождевой тучей. Вокруг блекло серое пространство горных склонов — плотно поросших маловыразительной растительностью. Чуть перевалило за середину дня, а небо уже выцвело от жары. Цветовой контраст отсутствует. Серозеленая растительность и желто-голубое небо. Замечаю изогнутое дерево на вершине, разглядываю в визир камеры. Снимаем на всякий случай, так как уже в момент съемки понимаю, снимаем маловыразительно. В последнее время часто думаю об особом значении месте цвета как такового в жизни человека. Задумываюсь о том, что в самом существовании цвета и в циклопическом многообразии его заключен какой-то особый смысл, выходящий далеко за пределы эстетики или физической биологии. Цвет – физическая акция. Цвет – знак особой энергетической готовности существа или природного явления к внешним действиям. Цвет – символ определенной независимости явления от внешней жизни. Что можно сказать о таком явлении живой природы как человек, если рассматривать человека в его взаимоотношении с энергией цвета? Является ли человек источником цвета? Излучает ли цвет? Является ли сам человек? носителем определенного цвета или цветовой гаммы. Эту проблему я чувствую как больной во время хирургической операции в момент внезапного прекращения действия наркоза. Часто слышал о необыкновенно насыщенном цвете в тропиках. Я в тропиках. И что я вижу? Я вижу поразившее меня очень странное поведение зеленого цвета. На Амамио Шима зеленый цвет как будто спрятался внутрь самого себя, затаился, спрятался в серую тень. Зеленый во всей растительности здесь бледный, скромный, неяркий. Можно подумать, что растения недополучают солнечных лучей, или наоборот, действие солнца неизбежно и вечно агрессивно Мы понимаем, что в природе не может одно явление или один процесс происходить обособлено, не воздействуя на другие или не испытывая влияния других. Зеленый, определяющий цвет или определяющая сила среди прочих, если даже зеленая сила отступила, подстроилась под специфику жизни, то что происходит с человеком, его природой, самой сутью человека? Кстати, замечу, что особенность зеленого характерна не только для тропической Японии, но и на севере страны, как мне кажется, зеленая сила столь же ограничена, как и на юге. Выделяю зеленый особенно, так как в недрах зеленого рождается жизнь в самом простом и самом незащищенном варианте. Напрашивается предположение, что национальный характер находится во всесторонней зависимости от зеленого цвета и деформирован столь же глубоко, как и природа, вынужденного все время защищаться этого цвета. Полагаю, что вообще японцы как народ испытывают огромное давление цветов. Они особенно чувствительны к цветовой агрессии хорошо понимают, что цвет можно приручить, но нельзя победить. Для того, чтобы прочувствовать особенности японского человеческого характера, надо изучить особенности жизни зелёного цвета в этой стране. Пошёл мелкий дождь, который показался мне горячим. Снимается небольшое кладбище под горой, красиво стекают капли по гладким граням памятников из мрамора. Красиво, не более того. На японском кладбище чувствую себя как-то странно, будто смотрю на стену, где отдельно висит картина, отдельно рама. Особенность японского некрополя в том, что здесь нет ни малейшего признака собственно смерти, мертвичины. И это не помпезный город мертвых, это не памятник величию и всесилию смерти, что повсеместно в Европе. На японском кладбище памятник ставится не гниющему телу, не трупу, а, как мне показалось, имени человека. Неглубоко под землей керамический сосуд с горсткой праха, косточки, пепел. Да и сам памятник — это не указатель места, где лежит тело, а памятник — памяти. Это обозначение того места, где родные могут собраться для поминовения, Наверное, это удобно и душе усопшего, так как ей не надо слоняться по миру в поисках места встречи с живыми. Идем вдоль берега, и в прибрежной волне вижу пожилую женщину, одетую в пестрые рейтузы и белую кофточку, в чепце на голове. Я увиденным не был удивлен, будто каждый день вижу старушек, плавающих в море в платке, ритузах и кофточке. Про себя замечаю, что, возвращаясь в Японию, я перестаю чему бы то ни было удивляться. Что-то вызывает восхищение, но мало что удивляет. Складывается привычка прятать удивление, вырабатывается рефлекс сокрытого, скрытого переживания чувств. Не знаю, является ли это универсальным, Но, видимо, таким образом славянский характер вживается в японскую реальность. Готов ко всему. В Японии все возможно. Хирокко объясняет мне, что это «купание» — обязательный ритуал после участия в похоронах. Океанские волны смывают все нечистое, что налипает на человека при его общении с покойником. Вполне языческий обряд». Кстати, вполне допускаю, что такой обряд мог бы прижиться и среди русских, только воды в России холодные. Внимательно оглядываю пространство вокруг. Чрезвычайно неудобное место для жизни человека. Невысокие, но очень крутые горы, непригодные для разработок лес, малоплоскогорий. Эта земля, наверное, скупой кормилец. Зато океан кормит. Судьба японцев — жить на земле, а надеяться только на воду. Это не парадоксально, но печально. На маме Шима есть где человеку спрятаться. Но очень мало места, где человек смог бы обустроиться. Мало? Мало места для хозяйственной деятельности. Но, возможно, я не прав» потому что в далекие времена, когда люди осваивали эти места, они считали условия на островах вполне сносными для жизни от рождения до смерти. Смотрю на пейзаж вокруг и вспоминаю свои более ранние впечатления о японском ландшафте. Конечно, ничего универсального единого, единственного нет ни в японском, ни в каком другом природном устройстве на Земле но хорошо помню свои первые чувства, которые я испытал в поездках по землям главного острова. Однообразные линии, микроскопический спектр красок, ограниченность вариантов. Передвигаясь по Японии в поезде или на автомобиле, я очень часто видел повторы, повторения. Петляя по горной дороге, можно было бы бесконечно ожидать когда же произойдет событие в пейзаже, и картина природы заметно изменится, и не дождаться, тоже с окраской неба, листвы, цветом почвы. Позже я стал понимать, что, попав в Японию, я попал туда, где нет жестких контрастов, абсолютных противопоставлений. Не случайно даже цветение в японской природе деликатно. Оно, например, почти не сопровождается запахом. То есть появление цветка на дереве или кустарнике, являющейся событием само по себе, не усугубляется акцентом запаха. Цветение не агрессивно. Если цветение красиво, то оно не может быть агрессивно. Редкая для красоты не агрессивная красота. Русские нюхают цветы, японцы смотрят на цветы. На первый взгляд незначительная разница, но в ней выражение огромного отличия мировоззрения, знак разных темпераментов. Хотя, хотя я не уверен, что японцы согласились бы совсем отказаться от стихии запахов в природе, предложи им Господь этот вариант, но какими бы они тогда были? Интересно в какой степени запах является инструментом духовной идентификации человеческой сущности. Со зрением все проще. Мы смотрим и тем самым определяемся в пространстве, в конце концов мы можем увидеть самих себя. А запах – животный, физиологический рудимент далекой-далекой ушедшей жизни – но почему тогда этот рудимент не только не отмирает но все активнее развивается у европейцев то развивается в старом свете запах это уже эстетическая категория самая экстравагантная самое радикальное в природе запах это абсолютный физиологический акт кстати наверное именно отсутствие жестких контрастов то есть четких границ внутри культурных явлений Внутри произведения японского искусства создает трудности для европейского глаза и европейской души. Европейцы привыкли к структурированности, дробленности. Европейцы чаще всего воспринимают произведение искусства, разложив предварительно его на мелкие от того более понятные части, то есть сначала понимают произведение, а потом воспринимают душой то есть без запаха в цветке, европеец рискует и не увидеть красоты, или ее будет мало. Меня всегда загоняет в тупик абстрактное произведение, созданное японским художником. Я имею в виду абстракцию как художественный метод. Абстракция, как художественный метод или инструмент, видимо, трудно совместима с гармонией художника как внешней, так и внутри. Однако, возможно, есть непроясненность понимания самого термина – абстракция. По крайней мере, нет единого понимания содержания этого термина. Мне, например, кажется, что к абстрактному инструменту художник прибегает в том случае, когда у него нет целостного, глубоко, во времени и пространстве прожитого чувства. Мои наблюдения привели меня к мысли, что в тех случаях, когда автор охвачен творческой эйфорией, когда он чувствует, что у него рождается глубокое, фундаментальное произведение, независимо от жанра, пьеса, симфония, пейзаж, портрет и тому подобное, во всех случаях автор подспудно желает ограничения свободы выбора сужение пространства, внутри которого живет авторская стихия. Создание произведения искусства — это добровольная ссылка автора в неволю. Искусство и свобода несовместимы. Это как в электричестве положительный и отрицательный заряды, с той лишь разницей, что искусство и свобода могут вполне обходиться друг без друга. В абстрактной и так называемой стилистике много от хаоса, от гордыни маленького человека, решившегося показать Богу в кривом зеркале сотворенный Богом мир, гармоничный мир. А верю ли я в существование гармоничного мира? И можно ли назвать гармоничным мир, в котором жизнь основана на неизбежности пожирания одного существа другим, Является ли безошибочным такое творение, где причинение боли и насилия сильным слабому есть норма? Лисица пожирает зайца. Заяц в муках, в страшной боли кричит на весь лес, раздираемый живьем на куски сильными лисьими челюстями. И никто-никто не отзовется на стоны несчастного и более того вокруг, Затаившись в траве и на ветках, малые побольше ждут развязки, ждут, что останется для их трапезы, ибо все будет съедено, подобрано до последней косточки теми, кто сам впоследствии будет столь же жестоко уничтожен, и все будут уничтожены, и все умрут. Какие жестокие поступки иногда совершают люди? Но сопоставимы ли человеческие преступления с предопределенным жестокосердием природного устройства? Господи, в чем тайна Твоего замысла? Как долго будет продолжаться этот жестокий эксперимент? Если перед Тобой виноваты люди, то почему таким же проклятием Ты покрыл Животинок бессловесных, всех летающих и ползающих, плавающих и произрастающих. Почему я обо всем этом думаю, находясь на Амамио Шима? Почему всегда, когда размышляю об искусстве и природе зарождения искусства в человеке или в народе, я часто переношу себя на какие-то японские острова, даже если нахожусь в России или Европе? Слишком люблю японцев, но слишком мало знаю их. Я слишком глубоко чувствую трагедию этого народа, и, к моему несчастью, я знаю, что ожидает любимых мною людей на их печальных островах. Но я вынужден молчать и ничем не могу помочь, разве что усилиями моей не такой уж маленькой души. 20 сентября Одиннадцать часов утра. О маме ушима Отплываем на соседний остров Кагерома. На этом острове началась история моих героев. Именно здесь Тушео и Михо встретились. Он офицер Камикадзе, она местная учительница. Плывем на катере, предоставленном нашей съемочной группе администрации острова из кагерома видится островом маленьким но по мере приближения видишь высокие берега видны аккуратные дороги на склоне поселок аккуратная пристань дорога вдоль берега и мы около пещеры в которой сооружен макет торпедного катера времен второй мировой войны тушиушиао должен был погибнуть именно на таком катере направив его в тело американского корабля в пещере сыра, и находиться там тяжело, как тяжело слишком долго быть рядом с сумасшедшим человеком. Выхожу из пещеры и чувствую охватывающее меня раздражение, знакомое состояние. Оно является, когда обстоятельства сводят меня с военной историей, я вижу, какое место в этой так называемой славной истории отводится человеку. Войну ненавижу. Ненавижу любую войну. Война — это лишь отвратительный памятник человеческой глупости, злобе, лени. Война начинается, когда люди, которые должны думать, люди, наделенные властью, перестают это делать, или не умеют это делать, или не хотят это делать, то есть думать не хотят, или когда они отвратительно порочны грустно но не хотят или не умеют думать уже и многие миллионы идем по берегу острова здесь Михо и Тушо сидели вечерами эти пейзажи видели над этим местом нависают скалы как то все одушевлено все живое и море и берег и пейзаж только история мертвая от военной истории всегда пахнет не подвигом о мертвечиной. Идем по улице деревни. Почтовое отделение. Заходим. Появление в учреждении русского человека никакого удивления у работников почты не вызвало. Прояснили, куда нам двигаться дальше. Идем по узким улицам. И я осознаю, что места для жизни на острове все же очень мало. Все поселки, деревни цепляются за прибрежную узкую кромку над которой череда крутых склонов сыпучих гор все склоны плотно поросли тропической зеленью вперемешку с тонкими стволами криптомерий и кленовыми кажется что откосы держатся только корнями деревьев кустарников начни вырубать деревья Горные склоны осыпятся, и вся береговая линия будет поглощена камнем и песком. Однако и без вырубки эти места, как мне кажется, не безопасны. Обрушение склонов на расположенные внизу жилища возможно и при сравнительно небольшом землетрясении. Тревожный факт на всей территории, где проживают японские люди, не сыскать место, где человек мог бы чувствовать себя в безопасности. Восточная Атлантида.